Дудочка Дудочку-погудочку смастерил я сам Подражает дудочка разному голоса Если хочешь, я сыграю песни ветерка Если хочешь, я сыграю, как звенит река Если хочешь, просвещу я трели соловья Все умеет, все умеет дудочка моя Веселиться на лугу Всех заставить я могу Заиграю и запляшут бабочки, стрекозы Заиграю и заскачут бабушкины козы И букашки, и жуки, и коровы, и сверчки Любят слушать дудочку, дудочку, погудочку